Глава 9. Бойтек всегда думал, что после смерти ничего нет. Ни боли, ни страха, ни райских врат, ни адских котлов. Он редко задумывался об этом, но во время инцидента на МКС повторял для себя в качестве успокоительной мантры, что скоро все закончится, и холод, удушье и страх уйдут. Оказывается, он ошибся. Головная боль никуда не делась – только превратилась из пронзительно-острой в приглушенную, тупую, пульсирующую. такое она часто становилась после видений. И только пара таблеток обезболивающего могли справиться с ней. Может быть, так выглядит его персональный ад? Мысль о вечной головной боли так испугала его, что он даже открыл глаза, то ли снова проснувшись, то ли просто очнувшись после обморока. Окружающая его обстановка резко контрастировала с последними воспоминаниями, поэтому в первый момент в этох растерялся. Он помнил, что находился с Сашей в заброшенном здании, помнил мертвых двойников, помнил, что все они оказались в ловушке города призрака, поэтому смутно-знакомая комната, похожая на кабинет, яркий дневной свет за окном и задорная песенка на чешском тихо лившиеся из радиоприемника, определенно выбивались из контекста. «А почему вы так уверены, что непременно попадете в ад после смерти?» По-чешски спросил знакомый голос. Этот голос стал последним толчком, стимулировавшим его память. Бэток сразу узнал и кабинет, и песенку, и даже кушетку, на которой сейчас почему-то лежал. Ведь раньше на принудительных консультациях с психотерапевтом он никогда не ложился на кушетку» всегда сидел за столом напротив врача. «Что?» – переспросил Войтах, все еще пытаясь понять, на каком он свете. «О чем вы?» «Я только что попросил вас описать, как выглядит загробный мир. Вы рассказали о том, что ваш ад будет похож на вечную головную боль». Обладатель голоса появился в поле зрения Войтаха, который сидел на кушетке, потому что лежа чувствовал себя некомфортно. «То, что вы сразу заговорили про ад, означает, что именно его вы ожидаете после смерти». «Я его не ожидаю», – возразил Войтах. «Я в него даже не верю». «Разве вы вообще мыслите категорией веры?» Доктор, молодой человек почти одного с Войтахом возраста, сложил перед собой руки домиком, глядя на него с любопытством и снисходительной улыбкой. «Вы же, кажется, сторонник фактов». И ни одного факта, подтверждающего существование ада, я пока не видел. Машинально парировал Войтах, все еще пытаясь понять, как он тут оказался. «Очередной сон?» «А как же души умерших людей, с которыми вы, по вашим словам, не раз «Разве они не доказывают вам, что смерть – это не конец?» «Что я здесь делаю?» Вместо ответа спросил Войтах, с сомнением посмотрев на доктора. «Как я тут оказался?» «Как обычно» пришли на плановую консультацию. Тот заинтересованно подался вперед. «Вы не помните?» «Вы приходите каждую среду уже два месяца. Ваша семья надеется, что это признак резкого улучшения. Осознание потребности в помощи. Уже шаг к выздоровлению. Ведь раньше вы отрицали тот факт, что помощь вам нужна?» «Мне не нужна помощь. Точно не ваша, я не сумасшедший». «Что вы...» Конечно, вы не сумасшедшие, вы вполне адекватны, просто попали в плен собственных фантазий. Так бывает с людьми, когда они сталкиваются с ситуацией, с которой не могут справиться. Мозг пытается нам помочь, замещая бессмысленную для него реальность фантазий, которая хоть как-то может объяснить происходящее. Три года назад такой фантазией для вас стал инопланетный корабль. Доктор сделал движение пальцами, означающее «кавычки», давая понять, что последние слова – условное название. «Он помог вам объяснить внезапную поломку на МКС? Если бы вы тогда согласились на терапию, сейчас уже все было бы в порядке. Однако вы отказались и уехали, не стали даже принимать антидепрессанты, что усугубило ваше состояние. Вы очень амбициозный пандворжик». Голос доктора стал тише, приобрел нотки доверительности. И с детства были мечтателем. «Вы жаждете найти доказательства тому, что жизнь не ограничивается скучной рутиной? Работа, дом, семья, ипотека, пиво по выходным с друзьями – не ваш вариант. Вам нужны приключения и свершения, будь то пришельцы или мертвецы, лишь бы нетривиально». «Хотите сказать, что мои расследования и то, с чем мы на них столкнулись, тоже всего лишь фантазия?» С усмешкой уточнил войтах. В этот раз его кошмар даже не пытался быть похожим на реальность. «А вы сами задумайтесь над ними», — предложил доктор. Теперь в его тоне звучали неподдельные сочувствия в перемешку с жалостью. «Таинственные наниматели, готовые платить за ваше развлечения». Незнакомые спутники, откликнувшиеся на ваше предложение и сразу принявшие ваше объяснение и ваше доминирование. Девушка, в которую вы вдруг влюбляетесь, хотя они делали этого 10 лет и которая внезапно отвечает вам взаимностью. Настоящий колдун в ваших рядах и каждое расследование сталкивает вас с настоящей сверхъестественной тайной. «Разве все это похоже на правду?» Вы ты хотел сказать, что это и есть правда, но внутренний голос успел первым спросить, действительно ли он в этом уверен?» «Ты ведь и в НЛО начал сомневаться, разве нет?» «Напомнил он. Просто думать себе об этом запрещаешь. А если все-таки задуматься, не слишком ли стремительно и позитивно изменилась твоя жизнь в последние полтора года?» Как раз тогда, когда ты был уже на грани. Разве такие совпадения бывают? «Но если бы я это придумал, разве я не придумал бы себе более комфортное отношение с Сашей?» Вслух усомнился Войтах, спорит то ли с доктором, то ли с внутренним голосом. «Конечно нет», — уверенно заявил доктор, пока внутренний голос раздумывал над ответом. «Вы ведь в глубине души до ужаса боитесь новых серьезных отношений». Вы слишком хорошо знаете, каким уязвимым вас делают собственные чувства и эмоции, поэтому избегайте их. Это какой-то бред. Вот их потер руками лицо, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Боль в голове частично унялась, но не исчезла до конца, поэтому мешал сосредоточиться: Нет, пан дворжик, бред это призраки, зомби, темные ангелы, ваше видение. Зеркала убийцы, города вампиры и прочее. И чем скорее вы это окончательно осознаете, тем лучше для вас. Сейчас вы все время проваливаетесь в свои фантазии. Каждый такой провал отбрасывает нас к исходной точке. Мы уже не раз ведем с вами этот диалог. Если это все фантазии, то что тогда реально? Будет их посмотрел на доктора. Я снова в Праге? Что я тут делаю? Почему я этого не помню? «Вы в Праге, потому что вас сюда привез брат. Он приехал к вам в гости, чтобы рассказать про открытие своего клуба, помните?» «Да, и про голема». «Пан Дворжик, не было никакого голема. Но именно так ваш брат понял, что все плохо. Он привез вас в Прагу, вы живете здесь. Вы ничего не делаете, потому что уже не способны что-то делать. Большую часть времени вы в бреду». Иногда наступает просветление, но потом осознание своего реального положения заставляет вас снова погрузиться в фантазии. Вот как сейчас. Мне стоило больших трудов вытащить вас в реальность. Дезориентация пройдет, вы вспомните, как все обстоит на самом деле. Боюсь только, что это снова спровоцирует кризис. Почему? Потому что ваше реальное положение для вас невыносимо. Безработный нестабильный, постоянно нуждающийся в чьей-то помощи, обуза для собственной семьи, не имеющей ни друзей, ни даже обычных приятелей. Вы больны, и болезнь эта запущена вами, а потому в нынешнем своем состоянии ставит крест на какой-либо серьезной карьере, на полноценных отношениях с женщиной, на создании семьи. Вам трудно это принять, поскольку вашим идеалом всегда был ваш собственный отец, который преуспел и в том, и в другом. Даже ваш непутевый брат преуспел. А вы приложили столько усилий, у вас были такие большие мечты, что в итоге ваша жизнь закончилась, не успев начаться. Дальше вас ждут только лекарства, терапия и какая-то несложная работа до тех пор, пока вы не смиритесь с тем, что это и есть ваша жизнь». Каждое слово доктора впивалось в мозг Войтаха тонкой иглой. Все вместе они падали, словно монеты на каменный пол, неприятно звеня. Звон этот отдавался эхом и превращался то ли в шепот, то ли в хлопанье крыльев. Крыльев бесплотных теней, а не птиц. Шум все возрастал и возрастал, наполняя уши, поэтому их пришлось зажать руками. Свет из окна бил по глазам, поэтому их тоже пришлось зажмурить. Стало темнее, но не тише. Слов больше не было, но звон, превращающийся в шепот, а потом в хлопанье крыльев, становился только громче. В какой-то момент Войтых понял, что это не крылья, а лопасти. Лопасти вертолетного винта. Ему даже показалось, будто он сидит рядом с пилотом. Пелутон тоже видел, и вид этот не укладывался у него в голове. Только осмыслить происходящее он никак не мог. Шум не давал сосредоточиться, лишь усиливал головную боль. В конце концов, Войтых не выдержал, вскочил с кушетки и заорал на доктора. «Все! Хватит! Замолчите!» Шум мгновенно стих, сменившись непроницаемой тишиной той самой, которая так пугала его, пока он шел сквозь ночь и искал Сашу. От неожиданности вой так даже открыл глаза. Сердце, до этого отчаянно колотившееся, замерло. Он смотрел на себя, точнее, на свое отражение. Мертвое отражение. Подернутые белой пеленой глаза, серую кожу, частично разрушенный череп. Стоило один раз моргнуть, наваждение исчезло. Осталось только зеркало. Оно стояло в крошечной комнатке, в которой не было ни окон, ни дверей, только тусклая лампочка, висевшая под потолком. позволяла видеть стены, зеркало и маленький столик, который стоял между ним и зеркалом. На столике лежал его потерянный пистолет, который когда-то подарил отец. Безобоймы, с единственной пулей, ждавшей его в стволе. «Да что вы пристали ко мне!» Обессиленно пробормотал Войтах. «Я никогда не собирался стрелять в себя». «Раньше не собирался. А теперь?» Даже тишина не унимала головную боль. Выхода из каменной коробки не было, а зеркало смерти ждало его. «Хватит!» Он взял пистолет, уверенно приставил к виску и, глядя в глаза своему отражению, нажал на спусковой крючок. 8 декабря 2013 года, 3 часа 39 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. К небольшому двухэтажному строению, бывшее назначение которого угадать, казалось уже невозможным, Ваня и Нев подбежали одновременно. От Вани не укрылось, что его старший товарищ уже успел соединить перед собой руки, приготовившись использовать свои магические знания. «Колдуете!» хмыкнул Ваня, на мгновение останавливаясь и прислушиваясь. В здании было тихо, ничто не указывало на наличие внутри кого-нибудь живого. Это пугало и заставляло интуитивно оттягивать момент, когда придется войти и увидеть, что стало с их друзьями. «Лучше быть готовым», – кивнул Нев в ответ на его вопрос. И Ваня в очередной раз подивился тому, как скромно и заикающийся в любых волнительных ситуациях, 53-летний преподаватель истории в забавных очках разительно меняется. Стоит ему соединить кончики пальцев. «Вы ведь тоже это слышали?» «Слышал». Они все слышали в наушниках голос Жени, предупреждающий Войтеха о том, что через какие-то полминуты тот окажется в ловушке. И ответ Войтаха тоже слышали все. Впрочем, Ваня даже не удивился – Глупо было полагать, что Войт их бросит Сашу, спасая свою шкуру. После этого все вопросы Жени по поводу их отношений наверняка отпали. Кроме разговора, остальные еще смогли услышать тяжелые шаркающие шаги, звук упавшего на пол тела и отчаянный крик Саши. Никто не успел осознать до конца, что именно произошло, когда на наушник, видимо, кто-то наступил ногой. Громкий хруст ломающегося передатчика оглушил всех, кто находился в эфире. «Пойдемте, посмотрим, что там». Наконец решился Ваня первым, входя в узкий темный коридор. Коридор оказался довольно длинным, с множеством дверей, которые кое-где еще сохранились, и заканчивался лестницей на второй этаж. Если верить тому, что Лили и Женя видели на камере Войтыха, тот поднимался по ней прежде, чем найти Сашу. Значит, сейчас они могли находиться где-то наверху, Неф и Ваня тоже поднялись и снова прислушались. В тишине пустого здания раздавалось едва слышное позвякивание железа о железо. «Туда!» – мгновенно определил Ваня, направляясь в одно из ответвлений коридора. Неф следовал за ним, стараясь не отставать. Свой фонарь ему пришлось выключить, чтобы иметь возможность держать руки соединенными, а потому приходилось надеяться лишь на свет от фонаря Вани, который то и дело выхватывал на пыльном грязном полу многочисленные следы нескольких человек. Некоторые выглядели уже достаточно старыми и едва заметными, как будто кто-то ходил здесь несколько недель, а то и месяцев назад, но другие казались вполне свежими. Саша нашлась в одной из небольших комнат в конце коридора. Она сидела на полу у стены, прикованной к батарее рукой, и истерично дергала ее в разные стороны, отчаянно пытаясь оторвать наручники от батареи. Это и создавало услышанный ими звук. Второй рукой она то и дело вытирала лицо, размазывая по нему пыль и грязь, щедро сдобренные слезами. Ваня тут же бросился к ней. Нев остался стоять у входа, внимательно осматриваясь. «Ай, болит, ты как, цела?» спросил Ваня, стараясь придать своему голосу немного бодрости. Саша кивнула, снова дернув рукой, а затем как-то странно всхлипнула и неожиданно разрыдалась. «Эй, ну ты чего?» Ваня даже растерялся. Он никогда не знал, что делать с плачущими женщинами. «Мы тебя нашли и сейчас вытащим. Все будет нормально. Не дергай рукой только, а то оторвешь к чертям. Она и так уже вся синяя». Он крепко обхватил ее запястье, не давая вырвать и одновременно рассматривая наручники. «Куда дворжик делся?» спросил он. «Они...» Саша всхлипнула. «Мне кажется...» «Что?» «Мне кажется, они убили его». Ваня замер на мгновение, а затем снова вернулся к наручникам, осматривая их чересчур тщательно, чтобы не встречаться с ней взглядом. «Да его хрен убьешь! И не из таких передряг вылезал, ты же знаешь!» «Расскажите подробнее, что произошло», — попросил Нев, убедившись, что коридоры комната пусты, и подходя ближе. «Сюда пришли эти двое», — начала Саша очередной раз, вытерев лицо ладонью. Войта попытался остановить их, но едва только он коснулся своего двойника, точнее, тот его коснулся, как он упал, либо потерял сознание, либо... «Да в обморок он грохнулся», — нарочито бодро отмахнулся Ваня. «Ему уж только повод дай, экстрасенс хренов». в тем временем перенял у Вани эстафету, взяв Сашину руку в свою и и ощупывая чего-то ледяными пальцами ее запястье. «Двойники его забрали с собой?» – спросил он. «Нет». Саша покачала головой, чувствуя странное покалывание в руке, как будто кто-то втыкал ей в кожу сотни маленьких иголок. Ощущение было неприятным, но не болезненным. Они сразу же исчезли. Как только Войтых упал, они словно растворились в воздухе. А потом пришел этот человек. «Человек?» – переспросил Ваня, забывая о наручниках, тем более имя целиком завладел Нев, что-то тихо бормоча про себя. «Да, мужчина, брюнет, лет сорока, может, чуть меньше, я плохо разглядела. Это определенно был живой человек, не из двойников. Я думала, он и меня убьет, но он в мою сторону почти не смотрел». Саша вздохнула, вспоминая произошедшее. И показалось, что мужчина знал о двойниках и совершенно не боялся их. Он появился словно ниоткуда. Саша не слышала его шагов в коридоре. Впрочем, едва ли она услышала бы даже приближающийся трактор. Ей казалось, что кто-то надел ей на голову звуконепроницаемый купол. Она ничего не слышала, кроме стука бешено бьющегося сердца. И ничего не видела, кроме лежащего в трех шагах от нее Войтаха. Мужчина подошел к нему... В полутьме комнаты Саша показалось, что на его лице при этом появилась довольная улыбка. Присел рядом и перевернул его на спину. Саша точно помнила, что что-то спрашивала, что-то говорила, но мужчина бросил в ее сторону лишь равнодушный взгляд. Она догадалась, что была всего лишь приманкой. Он каким-то образом вытащил ее из квартиры и приковал к этой чертовой батарее с одной единственной целью – поймать в ловушку Войтыха. Саша не знала, зачем ему это, но его поведение красноречиво говорило о том, что она не ошибалась. Он схватил Войтаха за руку и, особо не церемонясь, потащил того по полу к выходу. «Это он и вытащил тебя из квартиры», – кивнул Ваня, когда она закончила рассказывать. «Мы видели на камерах. Кукловод сумасшедший. Понять бы только, как он все это делает и зачем». Саша ничего не успела ответить, потому что в этот момент... Тонкие иголочки на ее коже неожиданно превратились во вполне ощутимый разряд электрического тока, прошедший от кончиков пальцев к плечу и на мгновение ударивший в висок. Она сдавленно охнула, пошатнувшись, и в тот же момент что-то тихо щелкнуло. «Вот и все», — удовлетворенно заметил Нев, аккуратно вытаскивая ее руку из раскрывшихся наручников. «Как вы это сделали?» — Баня удивленно посмотрел на наручники. Применил немного магии. Теперь нам лучше уйти отсюда. «Но мы же пойдем искать Войтыха!» Саша напряженно посмотрела на них, когда Ваня помог ей подняться. Ноги то ли от долгого сидения на холодном полу, то ли от пережитого стресса, ее почти не слушались, и Ване все время приходилось поддерживать ее за плечи. «Обязательно!» – уверил он. «Но сейчас нам нужно вернуться к Лиле Женей», «Посмотреть записи с камер и разработать план действий». «Да что нам дадут эти камеры? Нужно искать сейчас, пока не поздно». «Так, болит я не дворщик и уговаривать тебя не собираюсь», – резко ответил Ваня. «Хочешь, идти, иди. Но ты и сама понимаешь, что это бессмысленно и никому лучше, что не сделаешь». Саша вынуждена была признать, что он прав. «Даже если она найдет Войтыха, что она сделает?» Придет и скажет этому мужчине «Отпустите его». Кажется, что-то такое она ему уже говорила, возможно, даже угрожала. Но он не обратил на нее никакого внимания, когда она была в наручниках. Едва ли сильно испугается, когда будет и без них. До квартиры на девятом этаже они добрались без приключений. Город снова казался абсолютно пустым и безжизненным. Ничто не выдавало в нем чужого присутствия, ни живого, ни мертвого. Женя уже ждал их у самой двери, помни приказ вытаха не выходить на лестничную площадку. Он едва не подпрыгивал от нетерпения, явно желая что-то сказать. «Мы с Лилей нашли хороший кадр, где видно этого чувака?» – возбужденно заявил он, едва они втроем вошли в квартиру и Нев тщательно запер за ними дверь. «Он попал на одну из камер, пойдемте!» Он проворно скрылся в комнате, где стояли ноутбуки. Лиля обнаружилась там же. Она выглядела бледной и напуганной, стояла у стола, нервно сжимая руки и кусая губы. На экране одного из мониторов застыл стоп-кадр одной из камер. Мы с Лили просмотрели записи за последние два часа. Торопливо говорил Женя, подводя всех к ноутбуку. С тех камер, которые установлены неподалеку от здания, где Войта нашел Сашу. И вот, он попал на одну из них. С экрана на них смотрел высокий худощавый мужчина лет сорока, как и говорила Саша. К сожалению, в темноте камера записывала в довольно плохом качестве, поэтому каких-то мелких деталей разглядеть не удалось, но черты лица просматривались неплохо. «Это тот самый мужчина», – уверенно заявила Саша. «Отлично. И кто-нибудь из вас его знает?» Ваня обвел взглядом всех присутствующих. «Если Саша права...» И этому человеку действительно был нужен именно в Войтах, полагаю, шансы узнать его есть только у него», — заметил Нев, снимая с носа очки. Ваня задумчиво потер подбородок, а затем уселся на стул и взял в руки мышку. «И все же мне кажется, что это какой-то левый чувак. Мы лишь случайные жертвы. Возможно, он так и развлекается, заманивая сюда людей» рассылайте эти тупые записи, а такие, как дворжик, на них покупаются». «Такие, как мы все», – тихо поправила его Саша. Пока они еще о чем-то спорили, разглядывая мужчину на экране, не вбросил несколько внимательных взглядов на Лилю, отмечая про себя, что она выглядит чересчур напуганной. Конечно, все происходящее здесь, их общие кошмары, похищение Саши, а теперь и Войтыха, не располагали к улыбкам» но все же она выглядела слишком напряженной. Что-то было явно не так. «Кроме меня кто-нибудь еще нуждается в чашке чая?» – неожиданно предложил Нев. «Лилия, может быть, вы поможете мне сделать нам всем по кружке горячего чая или кофе? Думаю, никому не повредит». Лиля даже вздрогнула, услышав свое имя, однако послушно вышла следом за Невом из комнаты. «Что-то случилось?» Без предисловия поинтересовался тот, когда друзья уже не могли их слышать. Лиля отвернулась, закусив губу, как будто сомневаясь, стоит ли говорить. Однако, кроме Нева, она больше ни с кем не могла поделиться, а сделать это было необходимо. Тем более, он сам спрашивал. «Я его знаю», – наконец тихо призналась она. Неф на секунду отропел. Человека на записи?» – Лиля кивнула. «И кто это?» «Я не знаю, как его зовут, но я несколько раз сталкивалась с ним у своего куратора». «Куратора?» «Да, он как-то связан с нашим обществом, возможно, тоже в нем состоит». Нев снова снял очки, вытащил из кармана носовой платок. «Значит, со всем происходящим как-то связано ваше общество?» спросил он, не глядя на Лилю. Та молчала очень долго. «Да», — наконец сказала она. «Тогда нужно рассказать остальным». «Нет». Лили даже схватила Неву за руку, как будто опасалась, что он сейчас вернется в комнату и раскроет всем мою тайну. Однако тут же смутилась и отпустила его. «Пожалуйста, не надо», — тихо попросила она. «Я не могу признаться Ване, что всю жизнь ему лгала. Если они будут знать...» «Это ничем нам не поможет, вы же понимаете?» Нефть тяжело вздохнул, но спорить не стал.